Чихнув, я выскочил из кабины и остановился перед зеркалом. Достал цепочку с медальоном, приложил к груди, наблюдая за своим отражением. Такие кресты носят монахи и жрецы Ордена Чистоты, охотники на мутантов и мутофагов. Тут все ясно. Но вот что это за шайба? Что за необычный символ шестерня с человеком внутри, и почему я ощутил сопротивление, когда взялся за нее? Спрятав медальон в карман, Я сильно сжал шайбу в кулаке. Ничего. Поднес ее к груди, не спуская глаз с отражения. Приложил к коже. Вдавил указательным пальцем. Нет. Не могу вспомнить, что это за штука. Странная она какая-то. Медальон с цепочкой, ряса на скелете, шляпа, пулемет, мой револьвер и нож Авдея — это все понятные, Знакомые вещи, а предмет из тусклого зеленоватого металла будто в другом мире сделан. Или в другие времена. Он шевельнулся. Я вздрогнул, разжав пальцы, и зачем-то схватился за револьвер. Кругляш так и висел на груди. Я наклонил голову, разглядывая его. Он сам собой вдавился в кожу. Металл разгорелся светом, а на коже появилась круглая складка — «Мутант, тебя побери!» — растерянно прошептал я. Шайба нагрелась. Ощутив жжение, я попытался снять ее с себя, но ничего не вышло. В груди кольнуло. Когда я потянул сильнее, свет стал ярче. Я приставил револьвер сбоку к кругляшу, чтобы выстрелом сбить с груди, но нажать на курок не успел. Из легких будто весь воздух высосали. Я задохнулся, засипел, разинув рот, выпустил оружие и упал на колени». Кругляш изменил цвет. Побледнел. Пожелтел. Теперь он был почти неотличим от кожи вокруг, только, приглядевшись, можно было понять, что на ней висит инородное тело. Жене прошло. Зеленое свечение стало ярче. Свет заструился по коже извилистыми нитями, которые расходились, ветвясь, соединяясь и распадаясь, образуя сетку. Она накрыла грудь. Плечи, сбежала к поясу по животу и бокам отражение в зеркале замерцало бледно-зеленым. Я застыл все еще не в силах вдохнуть. Заперев тело от шеи до пояса, нити расплылись, слившись в сплошную сияющую поверхность и погасли. Боль исчезла, и кругляш тоже исчез, по крайней мере для взгляда. Сердце бешено колотилось в груди. Дрожащей рукой, подняв с пола револьвер, я выпрямился и осторожно коснулся стволом того места, где висела эта штука. Она все еще была там. Я рискнул ощупать ее пальцами. Шайба вдавилась в кожу так, что почти не выпирала из груди. Сунув револьвер в кобуру, я отошел от зеркала, глубоко дыша, чтобы успокоилось сердце, что за напасть прицепилась ко мне. И чем это грозит? Прислушался к внутренним ощущениям. Вроде все как обычно. Пожалуй, я чувствовал себя даже лучше, чем недавно. Ссадины и синяки уже не так досаждали, хотя суставы рук по-прежнему ныли. Но... И что мне делать с кругляшом из непонятного металла и световым коконом, окутавшим мое тело? А после погашим? Я провел ладонью по плечам и ребрам, снял с пояс рубаху, надел... Кожа на ощупь осталась прежней. Чувствительность ее тоже не изменилась. Может, попробовать подцепить шайбу ножом? Снаружи донесся приглушенный крик. От места, где я оставил Авдея, к болотцу внизу тянулась полоса примятой травы. Подняв перед собой револьвер, я на корточках двинулся в ту сторону. Вскочил, услышав хруст и шелест. В густых сумерках, заполнивших нижнюю часть расселены, трудно было что-то разглядеть. Я побежал, ломая высокие кусты, зацепился за камень, едва не упал, пригнувшись головой, пробил заросли и остановился на самом краю болотца. Посреди него торчал затянутый мхом валун. К сидящему на вершине Авдея взбиралось существо, которое я сначала принял за большого, тощего пса, и лишь потом сообразил, что лапы его заканчиваются подвижными волосатыми пальцами. На длинной шее зверюги поблескивал ошейник с шипами. Ловко цепляясь за неровности камня, тварь почти достигла вершины, когда я выстрелил ей в спину. Авдей, откинувшись назад, распрямил ноги и ударил ее каблуками в морду. Свизгом зверюга свалилась в болотце. По затянутой ряской воде побежали бледно-зеленые волны. Тварь фыркнула и встала на все четыре лапы. Тёмная кровь потекла с выступающего хребта с буграми позвонков. Я прицелился, чтобы добить её, но тут зашелестели кусты, и на поле боя появилось новое действующее лицо. Катран завопил Авдей. лоснящееся, гладкое, будто вырезанное из чёрной резины тело рванулось через болотца. Ноги так и мелькали. Короткий хвост с вертикальной лопастью баламутил ряску позади. Торчащий по боку плавники напоминали лезвия секир, их темные кромки бесшумно резали воду. Миг! И Катран очутился возле зверюги. Еще миг! Раскрылась и захлопнулась полная клыков пасть, и башка ее отлетела, вращаясь, как волчок, ввинтилась в воду, разбрасывая зеленые хлопья ряски. Авдей вскрикнул. А мутафак метнулся ко мне и мгновенно очутился рядом. Я понял вдруг, что знаю, как расправляться с Катранами. Этому меня тоже учили, но не тот человек, от которого я узнал слова вроде «термоплан», «автобус» или «пигмент». Не старик с седыми волосами, кто-то другой. Мне много раз приходилось сталкиваться с катранами. Опыта хватало. Я упал на спину, согнув руку так, чтобы ствол револьвера сбоку ткнулся в черную башку. Вонзил его в длинную жаберную щель. Их было по три с каждой стороны узких складок, под которыми колыхалась мясистая розовая бахрома. Шкура у катранов тверда и скользкая. Из плавников их делают лучшие на Крыме ножи. Земноводные свирепы, беспощадные и способны победить в драке даже дикого пустынного ящера... Но у них есть одно уязвимое место — жабры. Когти разорвали рубаху на груди, и я трижды вдавил спусковой крючок. Сбросив мутафага на землю, поднялся на ноги, прицелился в остроносую с широко посаженными глазами морду, но стрелять не стал. Плавники задергались все быстрее, быстрее. Катран будто хотел взлететь. Треугольник хвоста хлопнул по воде, и тварь сдохла. Авдей выпрямился на валуне, глядя на склон за моей спиной. Безголовая зверюга, я вспомнил, что их называют гонзами, лежала в болотце. Солнце скрылось за горизонтом, расселенно погрузилось в вечерний полумрак. — Эй, следопыт! — позвал я. Не обращая на меня внимания, Авдей попятился. За спиной громыкнул выстрел, и пуля вырвала кусок мяса из его плеча у основания шеи. Вскрикнув, Авдей слетел за валун. Я повернулся, направив револьвер в сторону трех людей, спускавшихся к нам через заросли. Идущий первым, ребой парень снова выстрелил. Пуля ударила, будто железный кулак. Глухо ёкнуло в груди, выпустив револьвер, я упал навзничь. В разрывах рубахи тускло блеснул свет, на миг проступил сквозь кожу и пропал. Было больно, но не так, чтобы очень сильно. Я свалился головой в болото, ряско залепило нос, глаза, рот. Привстал, кашляя и плюясь, ладонью счистил с лица зеленую грязь. Пуля разорвала рубаху на груди, сплющенный комок металла скатился по животу, не оставив раны. Ничего не понимая, я сел, стряхнул со штанов пулю и поднял глаза на трех мужчин, подошедших к болотцу. На них были широченные красные шаровары из крепкого сукна, волнами не спадающего на сапожки с загнутыми носами, короткие красные халаты. Кажется, они назывались чекменями с поясами и портупеями. На ремнях ножи в форме полумесяца. Двое помладше щеголяли длинными чубами, растущими посреди бритых макушек. Третий, низкорослый толстяк, носил большой черный тюрбан. В руках у всех были двустволки с толстыми собачками и очень длинными прикладами. Я вспомнил, что это оружие называется берданкой, равно как вспомнил и то, что так одеваются гетманы Инкермана. «Я ж попал!» — выкрикнул рябой и бросился к лежащей под валуном зверюге. Колстяк в тюрбане ответил, «Почему тогда он жив?» «Значит, промахнулся и все! – ответил третий гетман, чей черный чуб был закручен вокруг левого уха. «Что с другим, который на валуне торчал?» За спиной раздался короткий вскрик и звук, какой может издать большой нож, когда его силой погружают в человеческое тело. Я потер кадык, поняв, что бедняге Авдею конец. «Готов! Готов!» — прокричал Евсей за моей спиной. «Может, голову ему отрезать? Да вредути накол? Э, нет, тащить неохота. А второй мою гонзу убил. Я же ее столько натаскивал!» Гетман в тюрбане окинул взглядом торчащую из склона машину. «Вы поглядите! Некроз пропал. Теперь грузовику подойти можно, узнать хоть что там в нем». «А ты не оттуда вылез, малый!» — он ткнул в меня стволом. Я подобрал ноги, готовый вскочить, хотя и понимал, что не справлюсь с тремя вооруженными людьми. «Старшина! Он их ребят прострелил!» — зло продолжал ребой. Не люди поганая! Я ж столько возился с ней!» Я вовремя оглянулся, чтобы увидеть, как он подскакивает ко мне, занося кривой нож. Рыжий чуб развивался на ветру, глаза сверкали злобой. Ребойе лицо напоминало осенний лук, сухое, желтое, шелушащееся. Евсей попытался вцепиться мне в волосы, но я дернулся, и он лишь сорвал косынку с моей головы. Нож пошел вниз, чтобы впиться в шею. Я локтем врезал Гетману между ног и вскочил, угодив теменем ему в подбородок. Удар не прошел даром для нас обоих. Ребой полетел в болото, а у меня из глаз посыпались искры. Схватившись за голову, я прыгнул к зарослям. Оставалась единственная надежда — нырнуть в них и попытаться сбежать, но черноволосый сделал мне подсечку и опрокинул лицом в грязь. Раздался плеск, короткое ругательство, возглас. Я оглянулся и замер, черноволосый нацелил на меня карабин. И все медленно пятился, держась за подбородок. Старшина с поднятым кулаком стоял перед ним. «Не трожь его!» — велел старшина. «Теперь это раб дома Гантаров?» Евсей недобро посмотрел на старшину, перевел взгляд на меня и вздрогнул. Зрачки его расширились. Он сглотнул и сипло сказал «Гордей! Владей! Слышите? У него волосы белые! Грязные, но белые же! Серебряные!» Но ну, так и чего?» — не понял старшина. «Да тоже это альбинос взвизгнул евсей и подскочив ударил меня прикладом берданки в лицо альбинос кровавый проклятие инкермана